Глава 22. План осколки миров. Диркут. После уничтожения разбойников лорда Зурлита, жители поселения не сразу начали выходить из своих домов, опасаясь продолжения грабежения известными воинами. Лишь только когда Раскот подтвердил намерение отряда искателей создать в поселении Диркут постоянную базу, угнетенные последними событиями жители вернулись к мирной жизни. Молодые девушки скрывались дольше всех. И только после череды спокойных дней впервые за долгое время вышли из дома, не боясь, что их изнасилуют или навсегда уведут с собой. Наладить привычную жизнь в не раз ограбленном Диркуте — непростая задача. Но Сай был неумолим, и вскоре детский смех вновь зазвучал на улицах поселения. В страхе за возвращение времен полного безвластия местные жители обратились за советом к единственному знакомому человеку. — Раскота, вы точно не уйдете от нас? «Сам знаешь, нам нечего предложить за защиту, кроме работы. Больших денег у нас никогда не было в Диркуте. А девок при всем желании на всех не хватит. Не мучайте нас неизвестностью. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Гулодобрение прошелся по толпе, собравшейся вокруг дружинника бывшего лорда. «Мы пришли надолго. За защиту от тварей и бандитов от вас потребуется четкое исполнение всех приказов нашего командира». Заметив непонимание на лицах жителей, поселение Раскот продолжил. — Работать будете там, где вам скажут. — Дело не хитрое, это мы можем. — Теперь нам обращаться к вашему предводителю как к новому лорду? — громко спросил старшина Лесорубов. — Боюсь, для него это слишком мелко. Слова опытного воина вызвали немало пересудов среди местных жителей о белоголовом командире искателей. В нем чувствовалась властность и сила. А узнав, что Сай чужак в этом мире, поначалу даже испугались, но позже прониклись к нему уважением. И все дело в изменениях, которые произошли в Диркуте за столь небольшой срок. Первый караван из города вернулся с множеством необходимых товаров для жителей ограбленного поселения. Направляя людей на различные работы по восстановлению чистокола и разбора завалов, Сай взамен распределял продукты и другие нужные вещи. У драконьего-чародея было четкое понимание, чего он хочет, как и какими средствами этого добиться. Развитие базы отряда шло своим чередом. Местные леса радовали отличной древесиной, целебными растениями и слабыми тварями, с которыми могли справиться даже группы искателей-новичков. Деньги, полученные от бандитов, подходили к концу и требовалось пополнить запасы для дальнейшего восстановления Диркута. «Раскол, пора зачистить дальние окрестности от твари и собрать ресурсы. Привлекай добровольцев из местных за долю в добыче. Охотники, лесорубы и молодые парни, что хотят поискать счастье вместо ковырения в земле — твой основной контингент. Хотя не мне тебя учить». Сай сам не заметил, как принял величественный вид на обычно деревянном троне. «Да, мой лорд!» — встал на колено воин. «Я твой командир, а не лорд, и мне не требуется преклонение». Как пожелаете. Могу я узнать, как к вам правильно обращаться? Корона на вашей голове говорит о том, что драконий чародей не раз вспоминал крепким словом строптивый артефакт, от которого ему теперь никогда не избавиться, а ведь древний предок предупреждал его о последствиях. Оставалась надежда, что когда он станет сильнее, то сможет полностью подчинить себе разумный артефакт. Сейчас это не имеет никакого значения и только помешает в достижении намеченных целей. Для вас ничего не изменилось? Я все так же командир отряда, в котором каждый имеет долю с добычи. Надеюсь, мы больше не будем возвращаться к этому обсуждению. Можешь быть свободен. И позови ко мне Луизу. Пора с ней серьезно поговорить. Роскот непроизвольно вздрогнул при упоминании имени недоучившейся волшебницы, но не решился возразить командиру и быстро покинул зал лорда. Сай только покачал головой. Он сразу же заметил, что на Луизу жители поселения смотрят как на старую знакомую, и обращаются к ней с большим уважением. Вспоминая Катрин, Сай старался не лезть под юбку к Луизе. Впрочем, желающих хватало и без него. Сын лорда гремучего ущелья Морти пускал слюни на Луизу, как и половина отряда. Но Сай не обращал никакого внимания на единственную девушку, что порядком ее раздражало. Вот и в этот раз Луиза с независимым видом уселась за общий стол и уставилась на своего командира. «Наверное, ты догадываешься, зачем я позвал тебя. Да и Раскот, скорее всего, предупредил, поэтому не советую вилять хвостом. Рассказывай, кто ты такая?» «Я — единственная дочь лорда Прескота. Только не думай, что я прыгну к тебе в кровать за право вновь сидеть рядом с троном», — вскочила Луиза. «И вообще...» Под взглядом Сая недоучившаяся волшебница резко замолчала и вновь села за стол. «Живи как хочешь». «Мне плевать, кто греет тебе постель, пока это не влияет на дисциплину. Только запомни одно. Если еще раз будете с Раскотом плести интриги за моей спиной, пожалеете». Бледная Луиза пулей вылетела из зала лорда с дружью, вспоминая изменившиеся зрачки командира отряда. в купе со сверкающей короной на его голове она даже предположить не могла, кого принесла под купол. Но одно знало точно — при необходимости чужак раздавит ее, как букашку. Саю, в свою очередь, был не до переживаний молодой девушки. После расправы над ручными бандитами лорд Зурлит не оставил попыток занять важное поселение на пути в Новый рот и проводил мелкие диверсии. Постоянные обстрелы лучниками собирателей в лесу, поджоги. Итак, еле ели живых посевов за чистоколом и отпугивание торговцев от Диркута неполный список художеств-бандитов. Сегодня они снова ранили двух сборщиков растений, поэтому Сай не стал ждать, пока сосед раздухарится, и, оставив десяток бойцов на охране поселения, отправился к Зурлиту с ответным визитом. Укрепленный деревянный замок на фоне чистокола поселения, занятого отрядом Сая, был вершиной фортификационной мысли. Правда, усиленному огненному шару плевать, насколько крепкое дерево использовалось для создания стен. Возможно, обитые металлом ворота были зачарованы магией, но драконий-чародей уже имел достаточно опыта захвата укреплений, чтобы действовать решительно, избегая глупых ловушек. «Поднять щиты! Шагом! Вперед!» Несмотря на небольшой ступор, защитники покинули площадку перед воротами и бегом направились в сторону пролома. Стрелы густо летели в наступающих воинов со свистом, проносясь мимо и легулко ударяя в щиты. Когда до пролома в стене оставался последний рывок, Сай еще раз запустил огненный шар внутрь замка и вдобавок ударил молниями по стенам. Вражеский строй раскидал в разные стороны от взрыва и Раскут уверенно повел костяк отрядов в прорыв. Лучники в этот момент выбивали своих оставшихся в живых коллег со стен, А Луиза с новым жезлом целилась в командиров. Резня шла по всему двору, как из донжона вышел сам хозяин замка в окружении своей гвардии. — Чужак, сразись со мной, или мои слуги подожгут бочки с алхимическим огнем в подвале? Тогда тебе достанутся только горелые головёшки, а не мои из -за Не дожидаясь ответа, меч-бастард лорда Зурлита с невероятной скоростью выпорхнул из ножен и устремился на Сая, но чародей сделал едва заметный шаг назад, и мощный рубящий удар прошел мимо, а ответный взмак Сая срезал верхушку щита и едва не лишил головы Зурлита. Яростно взрывев, лорд откинул ошметки щита и громко засмеялся, радуясь сильному противнику. Лорд Зурлит представлял из себя типичного оборона пограничия любого королевства первичного плана. Полные пластинчатые латы, закрытый шлем с Т-образным вырезом и крепкий меч для рубки. в Вкупе с запахом кислого вина и нечистот вполне соответствует своему рангу. Более любопытно выглядели доспехи. Впервые Сай увидел рыцарские латы в этом мире. Причем явный новодел. Значит, есть кузнецы, способные выкопать нечто подобное. Выходить против демонов в обычной кожаной броне и изощренный способ самоубийства, так что очародей был не против познакомиться с изготовившим латым мастером. Продолжая уходить от ударов противника, Сай, по заложенной с орелом привычке, анализировал противника. Вряд ли остальные вольные лорды серьезно отличаются в воинской подготовке от Зурлита, рубящие удары сверху и полное отсутствие колющей техники. До изощрённой школы меча эльфов ему было очень далеко, а ледяному осколку без разницы, насколько крепкая сталь доспехов, если на ней нет зачарования высшего уровня. Вместе месте попадания меча Сая сталь доспеха рвалась, как обычная бумага. Холод постепенно распространялся по всему телу лорда Зурлита и подбирался к сердцу, обращая прахом все чаяния и мечты. Захватив еще несколько поселений, он вполне мог стать самым крупным феодалом и, возможно, вновь принес бы государственность под купол. Но ему просто не повезло наткнуться на рыбу покрупнее. — Будь ты проклятый чужак! Скоро ты познаешь всю горечь разочарование и безнадёги! Хм. Ты даже представить себе не можешь, кто меня проклинал, так что иди на ужин к своему хозяину. Вытащив из трупа меч, Сай быстро поднялся на стену замка. Интуиция редко подводила его, поэтому картина чужого войска на горизонте ничуть не удивила. Как и знакомый уже кровавый глаз на флагах. Кто еще мог стать конкурентом для города, кроме культа архидемона? «Что будем делать, командир? Противник превосходит нас числом в несколько раз, а залатать пробоину в стене от твоей магии мы не успеем». Раскот с хмурым видом разглядывал все пребывающие и пребывающие войска. Недостаточный запас стрелы и отсутствие строительных материалов под рукой для заделки пролома оставили крест на возможности отсидеться за стенами. Сай же наблюдал за противником, анализируя его действия. Впрочем, ничего для себя нового он не увидел. Культисты в куполе действовали точно так же, как и в других мирах мультивселенной. Призыв нежити и низших демонов для первой линии мяса, Подготовка ритуала для массового проклятия или вызова старшего демона и человеческие прислужники для заключительного этапа. Воспользуемся первым правилом боевого мага. Если противник превосходит тебя числом, ударь массовым заклинанием. Если ситуация не изменилась, добавь еще пару раз. А если и это не поможет? Проявила любопытство Луиза. Пока не попробуем, не узнаем, но всегда можно будет воспользоваться вторым правилом боевого мага. И, пресекая попытки задать новые вопросы, Сай отдал приказ своему отряду. «Всем спрятаться за щитами!» Недоумение на лицах Искателей сменилось тревогой по мере того, как небо над головой становилось все темнее, а резкие порывы ветра едва не сбивали с ног. Но все это мелочи в сравнении с тем, что ощутили на собственной шкуре культисты и призванные существа. Падающие с неба осколки льда с легкостью пробивали броню и крепкую чешую демонов, одним махом прибив к земле значительную часть войска жалобный вой, крики ужаса и паника вражеских заклинателей наполнили сердца искателей веры в то что они вернутся домой в это время виновник массовых смертей на поле недовольно морщился вцепившись в деревянные поручни град вытянул немало сил из сая. с другой стороны он заметил что откат с каждым разом переносится все легче и это не могло не радовать Вытерев текущую из носа кровь, драконий-чародей очистил свое сознание и в один миг исчез из виду отряда искателей, чтобы через некоторое время взорваться боевыми заклинаниями и ударами магического меча среди способных к колдовству культистов. Члены отряда во все глаза смотрели за битвой Саи и вражеских заклинателей. Вспышки боевой магии сменялись скользящими движениями по полю боя и взмахами ледяного осколка. Появляясь то в одном, то в другом месте Саи, Всюду оставлял за собой лишь одни горы трупов. Снопы искр, жар огня и смертельный холод властвовали на поле боя. Пока среди ритуального округа не открылось черное окно, из которого вывалился демон с когтистыми крыльями. Яростно проревев, могучий демон из неизвестного плана расправил свои крылья и больше ничего не успел сделать. Поток ледяного дыхания полностью поглотил всю его фигуру, а последующий удар ногой отца рассыпал на десятки осколков. Воочию, увидев мощь командира, искатели радовались, как дети. «И зачем мы вообще ему нужны?» После слов Луизы, словно выйдя из оцепенения, немой ударил себя в грудь кулаком а ей, подхватив двуручник, лихо спрыгнул со стены под удивленные взгляды соратников. Ярость берсеркера или святая доблесть паладина двигала им неизвестно, но на такую скорость обычный человек точно не способен. «Чтоб было кому спину прикрывать!» — резко бросил Роскод. «Открыть ворота! В атаку!» Сплоченный отряд искателей разогнался на большой скорости, ударил в тыл армии культистов. Потрепанные заклинаниями Сая. Жуткая резня, новые призывы демонов и крики воинов. Прыжок Немова с двуручником в толпу культистов, после чего он закрутился на месте, подобно кровавой мельнице, уничтожая все на своем пути. Закончила битву еще одно ледяное дыхание, что оставило после себя не менее полусотни ледяных скульптур демонов, и люди не выдержали. Простые ратники и ополченцы бросили оружие, полностью прекратив сопротивление. «Немой, ты живой?» Луиза раскопала среди горы трупов Немова. «Возьми гладь нецелебного зелья». Отрицательно, помотав головой, воин махнул в сторону Сая, который постепенно приходил в себя после боевого транса. «Ты как командир?» «Бывало и лучше. Вяжите пленных и собирайте трофеи, до темноты не так много времени. А я хочу после полуночи спать под защитой стен». Предстоит еще много работы по освобождению окрестных поселений от влияния культистов и набору новых членов отряда, но начало положено. Теперь осталось только ждать, когда в очередной раз Сая заметят лидеры фракции купола. Тут же очередной укол в сердце напомнил об неумолимом истечении срока испытания. «Линаэль должна быть спасена любой ценой!»